Глава 16. Разговор завершился тем, что лишь после увольнения Саши я получу нужную мне информацию. Тоня был непреклонен. Чтобы просить поддержки у Лены, мне не пришлось даже поворачивать голову, но девушка не смогла мне помочь. Я не буду врать, Стони. Парень сам виноват, и ты это понимаешь, добавила она. Но ну, чего я не понимаю, так это почему ты не можешь его отправить по роч? В нём нет ничего особенного. Как и симпатии от тебя к нему я не вижу. У него же семья. И, уже с лёгким раздражением спросила Лена. У всех нас была семья. У тебя наверняка тоже была. И знаешь, я тут подумал, что я что-то сделал не так. Ты про Сашу. У нас нет выбора. Нет, я про семью, про родителей. А у тебя ведь они ещё могут быть живы. Тогда я не понимаю тебя. Что ты мог сделать не так? Ты же не знаешь. Я ведь ездил к ним, на свою старую квартиру. Это не по правилам, ты ведь в курсе, к прошлой жизни возврата нет. Знаю, не ты первая мне об этом говоришь. Но я поймал себя на мысли, что стараюсь всем сделать жизнь лучше и проще, алли, которая в итоге меня кинула. Хотя я не уверен в этом полностью, но склоняюсь к этой версии. Ники, я постарался помочь с её делам. Она хотела открыть в столице соскное агентство. И даже Шурику я пытаюсь оставить в студии, потому что мне его ту пожалко. Лена меня терпеливо слушала и не лезла в голову, чтобы с опережением прочитать мои мысли, за что я ей был благодарен. А к родителям я отнёсся плохо, как минимум. Не стоило мне сердиться, ведь у меня целые карманы денег. Проще было бы им помочь, перевести денег, чтобы им жить стало попроще. Я пристально посмотрел на девушку. Ее лицо ничего не выражало, и я в сердцах махнул рукой. «Да ну тебя, ты и понять меня не можешь!» Она быстро потянулась ко мне, и пока я соображал, притянула меня к себе и поцеловала. Ее губы оказались горячими, нестерпимо жаркими, и я быстро пришел в себя, но не захотел отпускать ее так легко». Иногда ты мне кажешься безумно милым, а иногда просто безумным. Сперва она улыбнулась, но когда начала говорить, улыбка быстро сошла на нет. "Не я тебя не понимаю, а ты меня не хочешь понять". Но ты ничего и не сказала, не домывал я. Хотя бы то, что я не согласилась с тобой, уже знак. "Ну ещё скажи, что нельзя помогать тем, для кого ты умер". "Нельзя", спокойно ответила Лена, не взирая на мой крик. «Просто нельзя». «Так это же я буду знать, что я им помогаю, а они нет. Мне важен сам факт помощи, а не то, что я о себе старикам напомню». Я все еще сердился, что девушка не понимает моих благих желаний. То есть ни записок, ни таинственных встреч в условленных местах, ни сообщений в сети. «Ничего такого». С облегчением закончил я. «Тем более с технологиями они вообще не в ладах». Тогда я не вижу проблемы. Помню номер телефона, по которому можно сделать перевод. Но дело в том, что нынешняя карта сделана на моё имя, а я хочу, чтобы они не догадывались, кто сделал перевод. Хочешь меня втянуть в это? Не думаю, что это проблема, конечно, но я помогу тебе лишь однажды. В кармические пособники я тебя записывать не собираюсь. Я тут же повеселел, убедившись, что дело может сдвинуться с мёртвой точки. «Ты веришь в эту чушь?» Ее аккуратные брови эффектно изогнулись в линию изумления. «Никогда бы не подумала». «Не верю. Я просто так сказал». Буркнул я тут же. «Сколько им перевести?» Спросила Лена, когда я закончил диктовать ей номер и убедился, что адресат правильный. «Не знаю. Не хочу, чтобы это выглядело подачкой, но и чтобы безумно много тоже. Может, тысяч сто или сто пятьдесят». Думаешь, разумная сумма. Я бы дал больше, но пока не знаю, как они это воспримут. Проверять с невздумы. Да хорошо, хорошо. Просто если вернётся тебе на карту, значит, не приняли. Давай 150. Потом придумаю что-нибудь ещё, если сделаю эти передачи регулярными. Лена отправила деньги, а я вернул ей средства со своей карты и после этого с облегчением выдохнул. Такое ощущение, что сыновий долг исполнил. Я при жизни был не слишком хорошим. Робко улыбнулся я. Так может, хоть после смерти могу сделать им что-то приятное. В пятьдесят пять жизнь не заканчивается. Ты был единственным сыном? Ого, поехали теперь к нам. Решился? Ломать не строить, к тому же я очистил совесть. Добрый поступок, и теперь ты готов творить зло, с усмешкой спросила Лена. Послушай, не надо так сильно заморачиваться. Ты вяжешь между собой две ситуации, которые не стоит близко даже ставить. Есть родители, есть Саша. Ты их только что связал весами, делаешь хорошо одним и тут же плохо другим. Я всё равно не хочу делать Шурюку плохом, но я говорю, дело в совести. Вот я дал денег родителям и всё. «А я уже говорила, что ты ненормальный». Лена покачала головой, а я двинул в сторону офиса. «Я тут главный, и все. Точка». Девушка молчала всю дорогу. Я знал, что она куда больше человек-корпорации, чем я. Мой стаж исчислялся неделями, а на десятилетия работала на контору. Но в целом я просто не хотел верить сам себе, что от Саши надо избавиться. Фактически он не мог принести нам никакой пользы. Базовый сценарий доставки пиццы написать может даже школьник. Хм, если эротические сцены будут добавлены потом, разумеется. То, что сочинял Саша, имело фактически уровень чуть ниже среднего. По сути, когда я заключил по пути в студию, почти всё им созданное уже было когда-то снято. То есть он не написал ничего нового, и даже после моих предупреждений не было какого-то рывка. Я намеревался предложить ему справедливую оплату и отправить его домой. «Почему мы все же не можем его оставить? Он у нас и так работает за копейки. Посидел бы месяц», — засомневался я. «Потому что иначе тебе не поможет Тони. А искать порно-актрис в этом городке я не могу. Пытаться залезть каждой девушке в голову в надежде нарыть что-то нереально». «Да, точно, Тони». В студии не прекращался шум и грохот. Как Настя с Сашей могли там работать? Но моя помощница первым делом подошла и сообщила о последних изменениях и успешном поиске кандидатур. Нашла для этой штуки специалиста, и парень какой-то сказал, что может запрограммировать очки на всё что угодно. Э, ты молодец, ответил я без улыбки. Но нам надо уволить Сашу. За что? Залож. Я продолжил сам, чтобы не перекладывать признание на чужие плечи. Обманул насчёт контактов с девочками. Мы потеряли уйму времени впустую. Но ведь ещё не настроен на технику даже. Дай ему шанс. Я бы дал, но про него знают выше. Настя поджала губы и обернулась на студента. Тот что-то быстро кликал на ноутбуке. Неужели нет другого выхода? Выхода нет, подытожил я. Парень должен уйти. У меня выбор: либо оставить его и провалить вообще всё, а тогда вылечу и я, и ты, и все остальные, либо брать его одного и двигаться дальше. Жалко его. Мне тоже, но иначе никак. Я прошёл мимо Насти и приблизился к студенту. У меня для тебя плохие новости. Но ты же обещал. Я да. Самый главный нет. Это не моё решение, произнёс я, хотя самому от этих слов было тошно. Возьми. Я протянул несколько рыжиков и буквально сунул ему в руки. Может, не так обидно будет. Но ты же обещал, с разочарованием, едва ли не слезами в голосе, повторил студент. Знаю, извини. Я всё ещё держал в руках деньги, которые он не хотел брать. «Не возьму! Пошел ты! Пошли вы и все!» Он хлопнул ноутбуком, вскочил, толкнув меня и покинул студию. «Ух ты же, блядь, какая неженка!» Бросил я ему вслед и убрал деньги в карман. «А у нас с ним проблем не будет?» Осторожно спросила Настя. «Надеюсь, что нет». С тяжелым сердцем ответил я и набрал номер Тони.